Самое простое решение этих трудностей – обязать пациента каждую неделю заполнять дневниковые карточки, чтобы ежедневно получать информацию о значимом поведении. Образец дневниковой карточки ДПТ представлен на рисунке 6.1. Карточка включает информацию о видах и количестве алкогольных напитков, употребляемых ежедневно, видах и количестве предписанных и нелегальных наркотиков, принятых пациентом, а также о степени суицидальной идеации, побуждения к совершению парасуицидальных действий и о совершении таковых – Также в карточку заносится информация об объеме ежедневной отработки поведенческих навыков. Карточка может использоваться для различных целей, однако основной целью остается выяснение информации о целевом поведении, которое имело место в течение прошедшей недели. Если дневниковая карточка содержит информацию о совершении парасуицидального действия, это фиксируется и обсуждается. Если информация в карточке указывает на чрезвычайно интенсивную суицидальную идеацию, состояние пациента оценивается с тем, чтобы выяснить степень суицидального риска. если паттерн за употребление алкоголем или употребление наркотиков, он подлежит обсуждению как ухудшающее качество жизни поведения. Отказ от приема предписанных медикаментов может расцениваться как препятствующая терапия поведения. Если пациент не приносит карточку или не заполняет ее должным образом, это расценивается как препятствующая терапия поведения обсуждается как таковое. Наконец, карточка содержит столбцы без наименования для фиксирования любого другого поведения, если пациент и терапевт сочтут это необходимым. Как правило, по крайней мере в начале терапии эти колонки используются для для записи проявлений иных видов ухудшающего качества жизни поведения. Например, мои пациенты ежедневно отмечали время, посвященное работе, время, потраченное на фантазии, случаи булимии, объем физической нагрузки, количество непринятых ситуаций, когда они преодолели желание уклониться от них, и количество диссоциативных событий.